Имало я у царицинского воеводы кузнечною снасть. Да заедино приказал шарпать анбары с мушкетами и огненные припасы. Добро. Теперь атаманы соколы изведаны мы через лазутчиков, что пущен из Астрахани воевода Беклемишев на трёх стругах со стрельцы. Повелено им от Москвы на море нас не пущать. Яецкие до сих мест подмогу нам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 Думаю я, дадим бои подали пирушек в метюшке. Большие струги станут у горла потока на Волге в хвосте. Один за одним челны с боем боковым пустим в поток. Берегами шметюшки Волги поросли лесом, да челны переволокчи на Волгу, не труд большой. Воеводок нашим стругам кинется. А от выхода потока в Волгу наше ему в тыл ударит из фольканетов и на взлёт к бортам пойдут мы же будем бить воеводу в лоб пушкари есть лихие да и стрельцы воеводины шатки то проведал я вот и дошёл так ладно атаман ответил на слова Разина Серебряков другие молчали на бледном небе вышел из замиловой горы бледный месяц от белого сияния всё стало призрачным люди в рыжих шапках в мутных малиновых кафтанах их лица усы и сабли на боку рядом с плетью в мутных очертаниях лишь один в чёрном распахнутом кафтане в рыжей запорожской шапке в желтеющем как медь зепуне был явно отчётливый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 В розовом от зари воздухе, колыхаясь, всхлипывали чайки, падали к воде, брыздя крыльями и поднявшись над стругами, вновь всхлипывали. Из встречных рыбаков лишь один, столетний, серый в сером челне, тихонько шевелил веслом воду, таща бечеву с дорожкой. Старик курил, не выпуская из рта свою самодельную большую трубку. Лицо его было окутано облаком Дима. Глава вторая. Упрямый и грубый приятель князя воеводы Барятинского, принявший на веру слова своего друга, что солдата достельца да боем по роже по хребту пугатчем можно, то и лучше, облечённый верхними воеводами властью от царя, Беклемишев шёл навстречу вольному дону Нетаясь. Варятинский Юрий Никитич умер после 1682 года, князь воеводы. С его войсками в течение месяца сражались отряды Разина во время осады Симбирска. Его материщина и гневные оклики команды будили сонные ещё берега. С берегов из зарослей следили за ходом воеводиных стругов немирные татары лазутчики. В кусту пошевелились две головы, островерхи в шапках. Взвизгнула тетива лука, и две стрелы сверкнули на Волгу. Царёв шоколаид, шайтан у русьяман, обманщик. По воде гулко неслись шлёпанье весел и гул человеческого говора. Приземистый, обросший бородой до самых глаз в голубом Приказало Пухина в стелецком кафтане, воевода стоял на носу струга, сам вглядываясь на поворотах Вотмили и Косы Волги. Эй, не посади струги на луду, пригнувшись, слышал, как дном корабля чертит по песку, кричал с материщиной: "Сволочь, вороню найду вашей головы". В ответ ему за спиной бухнула пищаль, за ней другая.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 Воеводе вернулся на нос струга, а выстрелы редкие бухали и дымили. Стуча тяжелыми сапогами, крепко подкованными, в слегка хмельной с цветным лоскутом начальники на шапке, квоеводе подошёл стрельцкий сотник. "Воевода боярин, чего делать? Стрельцы воруют, бьют и спищали по чаецам, чайкам". Воевода имел строгий вид. Через плечо глянул на высокого человека, высокий ростом злиливые воды. Сотник не держал руки по бокам, а прятал за спиной и пригибался для слуху ниже. Бражник: "А в селезёнку родню твою". Войвода развернулся и хлёстко ткнул сотника в ухо. "Не знаешь, хмельной пёс, что так их надо".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 К бою рукой не свычен, да память иному дам. Петра бряк не его чёрта. Кто кричит? Сказывай, кто бунт зачинать? Не боюсь. Всех псёх детей перевешу вон на ту виселицу. Вы его до рукой сплетью показал на берег Волги, где на голой песчаной горе чернела высокая виселица. А чьими руками свисешь?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 полаял прозоровского Ваньку он же назло дал мне воров а не стрельцов ни что в бою остынут глава 3 там где поток метюшка вороватый юлил ползая в кусты и мелкий ельник разин поставил в передях атаманский струк с флагом печати войска донского сзади стали остальные Раздалась команда: "Челны в поток!" Челны убегали один за одним. Казаки легко и шумно работали вёслами. Люди молчали. Много челнов скользнуло в поток Сволги, чтобы другим концом потока быть снова на Волге под носом у воеводы. И все молчали долго. Только один раз отрывисто и громко раздалась команда Ивана Черноярца: Станов челны! Сдынь فالканеты, хватай мушкет, лась на берег. Ещё. Переволакивая челны к Волге, шлёпанье вёсел, ругонь воеводы стали слышнее и слышнее. Слышна его команда: "Пушкари, вселезёнку вас, готовь в пушке, прочисть запал и не воруйте противу великого государя!" Тоща челны казаки слышали громовой голос Разина. Стрельцы воеводины, волю вам дам, пошто в неволе нищете служить? Аль не прескучало быть век битыми? Пришла пора мститись над врагами, начальниками вашими. Впихивая челны в Волгу, боковая засада казаков из потока зычно грянула. Ни чай, Отдельно звонко с гулом в берегах прозвенел голос Исаула Черноярца. Саринь на взлёт, круши! Бухтнули выстрелы фальканьятов. Взмахнулись, сверкая падающим серебром, вёсла стукнули в цепившихся к бортам стругов воеводиных железные крючья и бокры. Стрельцы, воры! Бойтесь Бога и великого государя, взвыл дрогнувшим голосом воеводы. В ответ тому голосу из розовой массы кафтанов послышались насмешки. "Забыл материщину, сволочь. Нынь твоя плеть по тебе пойдёт брюхатой. Воры, мать в перекрёст вашу. Цапся, аль не скрутим. Эй, сотник, спеленали, пой, дай в зубы воеводе!"